Глава 9. Атака магнитных торпед. Горело вдруг стрепинуса. Вдали прямо перед ним в широком луче фонаря словно вырвавшись из тьмы, показался быстро несущийся навстречу силое длинного, гладкого, почти цилиндрического тела. В следующее мгновение появилась его задняя часть с металлически сверкающей и бешено вращающимся кругом на конце. вертикальными и горизонтальными рулями и двумя горизонтальными стабилизаторами, справа и слева. От середины тела во все четыре стороны отходили туго натянутые, поблескивающие металлом нити. Луч фонаря зоолога осветил в этот момент соседнее пространство. Везде. Вверх и вниз, вправо и влево тянулась гигантская металлическая сеть с трехметровыми ячеями, с держащимися в узлах этих ячей такими же странными цилиндрическими рыбообразными телами. Стеной, теряющейся краями во тьме, сеть быстро неслась навстречу людям. «Вниз!» — отчаянно закричал Горелов. «Скорее на дно!» Круто повернув рули на полном ходу, они ринулись головой вниз и, не успев опомниться, погрузились почти до пояса в толстый слой пушистого ила. Горелов сейчас же легко выбрался из него на поверхность дна. Рядом с ним барахтался вылезоолог. На высоте 5-6 метров шумом, переходящим в рев, быстро приближалась сеть с нижней, вытянутая в ниточку и шеренгой цилиндрических тел, ярко освещенной фонарями горелого и зоолога. Когда она мчалась уже непосредственно над распластавшимися по дну людьми, Ближайшие к ним тела из этой жерингию внезапно заволновались на своих привязях. Их полушаровые головы по мере приближения всё круче наклонялись вниз, словно чем-то притягиваемые туда, и четыре крупных круглых цвета вороньёной стали глаз, каждый из этих голов устремились на людей, как будто пристально рассматривая их. Одной ли два из этих чудовищ неожиданно рванулись вниз головами, задрав почти вертикально кверху свои вращающиеся хвосты. Но сейчас же увлекаемые другими, выровнялись и умчались прочь вместе со всей сетью. Что это? Что это значит? Испуганно зашептал зоолог и сейчас же громко вскрикнул. Ведь это же торпеды! Фёдор Михайлович, торпеды! Тише, угрожающе зашипел Горелов. Чего вы орёте, как сумасшедшие? Может быть, у них звуковые детонаторы, и они превратят нас в пыль. Зоолог сидел, провожая расширившимися от ужаса глазами уходящую в вотьму сеть. Наконец он опять заговорил понизиу голос до шёпота. Но они идут на юг, Фёдор Михайлович. Подлодка может натолкнуться на сеть. Горелов засмеялся отрывистым лающим смехом. «Ну что вы, Арсен Давидович, ультразвуковые прожекторы сообщат подлодке Осетии за 20 километров до встречи с ней. А инфракрасные разведчики? Пустяки, Арсен Давидович, поспешим лучше к нашим зарослям». Что-то не понравилось зоологу смехи в нервной скороговорке Горелова. Опять вспыхнула старая антипатию, глухое, смутное недоверие. Зоолог хотел ответить и возразить, но промолчал. Он стоял на дне, глядя вдаль во тьму, в ту сторону, где должна была находиться подлодка, куда теперь, может быть, навстречу ей мчится, неся гибель и разрушение грозная стена. И «Хорошо». Суселим сказал наконец зоолог, поворачиваясь к Горелову. Плывём. Зараз лём. Не отвечая, Горелов торопливо запустил винт, поднялся на несколько десятков метров кверху и лёг на прежний курс. Следом за ним в небольшом отдалении плыл зоолог. Теперь он не сводил ни глаз, ни луча фонаря с несущейся впереди фигуры Горелова. Через минуту зоолог осторожно положил руку на патрантаж и открыл его. Поколебавшись мгновение, он нащупал одну из кнопок, нажал ее, снял с позиции и поставил на обычное место. Телефон Горелого был выключен. Потом зоолог нажал другую кнопку, снял ее с места и передвинул на позицию. Сейчас же послушался знакомый спокойный голос. «Слушаю вас, лорд», — говорит старший лейтенант Багров. «С нордом назид». Полголоса следя за Гореловым, говорил Заолок. Несётся огромная вертикальная сеть, наченённая торпедами. Мы ускользнули от неё, бросившись на дно. Боюсь, не наткнётся ли она на вас. Что? встревоженно спросил старший лейтенант. Вы говорите торпеды? Как далеко вы их встретили? Не знаю, замёрза Заолок. Я как-то не следил за временем. Впрочем, думаю, километров шестидесяти и семидесяти от места, где вы нас выпустили. Ага, хорошо. Поведем усиленное наблюдение. Благодарю вас. Не возвращайтесь на подлодку до распоряжения, уходите подальше, будьте внимательны». Выключив телефон зоолога, старший лейтенант немедленно вызвал капитана. Затем он соединился с Шалавиным и Скворечней, находившимися на работе за бортом. предложив им также не возвращаться до вызова и немедленно уходить на 10 десятых хода подальше на запад, держась поближе ко дну. Несколько минут назад пионер переменил курс и шел теперь тем же путем обратно, с юга на север. Не спуская глаз с экрана, старший лейтенант довел ход корабля до 4 десятых и отклонил его курс на несколько румбов к востоку. Вошел капитан. Старший лейтенант доложил ему о сообщении зоолога и о принятых им самостоятельно мерах. Первое минутное изумление быстро сменилось на лице капитана жесткой улыбкой. Не поднимая полуопущенных, как всегда, век, капитан сказал. «Хорошо, Александр Леонидович. Все ваши меры и распоряжения одобряю. Команду принимаю на себя. Оставайтесь у счета управления и наблюдайте за кормовым полукругом экрана. на сово оставляю себе Есть, товарищ командир. Дайте тревожный сигнал. Есть тревожный сигнал. По всем помещениям корабля пронеслась громкая тревожная дробь звонка. Из коридора послышались заглушённые топоты и шуршание многочисленных ног, и сразу за тем наступила мёртвая тишина. Не сводя глаз с экрана, широко расставил ноги и заложил руки за спину. Капитан неподвижно и молча стоял посередине ярко освещенного поста. Охота продолжается. Тихо, словно разговаривая с невидимым собеседником, сказал он после минутного молчания. «Отлично. Но теперь, друзья мои, вам дорого придется за это заплатить». Старший лейтенант сидел как изваяние перед щитом управления, положил пальцы на нижнюю клавиатуру. Лево-бортовой разведчик вперед. Послышалась команда капитана: "Пустить по носовому полукругу на горизонте подлодки. Дистанция 50 км. Криссировать с вест на вост и обратно". Пальцы старшего лейтенанта коротко пробежали по клавишам и кнопкам щита управления, замерли в ожидании новой команды. В рубке воцарилось напряжённое молчание. Через несколько минут на переднем полукруге экрана, постепенно заполняя его, начала быстро проступать расплывчатая смутная сеть с крупными тёмными точками в узлах ячеей. С каждой секундой нити всё реже прочерчивали экран, тёмные точки вырастали в тупые, округлые головы, показались скрытавшие за ними круги бешено вращающихся винтов. В передней части экрана торпедная сеть была Чётко и ясно видно. Уже почти вплотную приблизившись к разведчику, но на обоих крыльях полукруга, как только разведчик уходил вправо или влево от его середины, изображение сети быстро темнело, тускнело. Понятно, спокойно сказал капитан. Даже интересно. Все те идёт ровной стеной, захватывая огромное пространство. Её скорость 50-60 км/ч. Капитан неожиданно рассмеялся. Похоже, что они поставили себе целью прочесать ради нас весь океан. Замечательно. И обращаясь к старшему лейтенанту приказал: "Вести разведчик как подлодки. Пусть идёт впереди сети, сохраняя дистанцию 100 м от неё. Есть, вести разведчик как подлодки впереди сети на дистанции 100 м от неё. Так держать. Есть, так держать. Силоотсетит с её грозной ноживкой, чёткие и резкие в середине, всё более смутные и наконец сливающиеся с тёмой на крыльях, куполье в нижней части экрана держался теперь в одном неизменном положении перед подлодкой. Разведчик посылал на экран изображения сети с одной и той же заданной ему дистанции, и потому казалось, что сеть и подлодка стоят неподвижно или движутся с одинаковой скоростью в одном направлении. Какое расстояние до сети? спросил после некоторого молчания капитан. 40 километров. Пионер идёт на сближение со скоростью 60 км, сеть почти с такой же. Тихо, как будто про себя рассчитывал капитан. Через несколько минут положение на экране изменится. Готовьтесь к манёвру. Старший лейтенант выпрямился, на голове мелькнула была мысль: «Зачем же на сближении? Ведь можно легко уйти». Но эта мысль исчезла, когда вдруг изображение сети на носовом полукруге как будто сделало скачок и рванулось вперед к подлодке. Вступили в работу ультразвуковые прожекторы. «Убрать разведчик в гнездо!» — послушалась резкая команда. «Носовую пушку на изготовку!» «Ага, вот что!» — подумал старший лейтенант. «Разрушить торпеды!» Без шума. Изображение сети росло на глазах с невероятной быстротой и резкостью. Странным казалось лишь то, что с ещё большей быстротой это изображение стало проясняться на крыльях экрана. Если сеть шла ровно вертикальной стеной, то её боковые части, отдалённые от подлодки, должны были оставаться более туманными и неясными, чем её ближняя центральная часть, движущаяся прямо против лодки. Между тем, на крыльях экрана изображение сети неслось, как будто с удвоенной быстротой и чёткостью её линии почти уже сравнялась с их чёткостью на передней части экрана. Казалось, что сеть охватывает лодку с обеих сторон, что её боковые части сближаются. Что это могло значить? Капитан искал объяснение этой загадки. Вдруг позади капитана раздался тревожный возглас старшего лейтенанта. «Сеть проступает на обоих крыльях кормового экрана!» «Ах, дьяволы!» — крикнул в необычайном возбуждении капитан, топнул ногой и, повернувшись к кормовой части экрана. «Магнитные торпеды! Они окружают нас!» Он бросил взгляд на купол экрана. Верхние края сети загибались к низу, пока еще слабо, туманно прочерчивая его нитями своих ячей. «Отставить пушку! Поворот на месте! 180 градусов!» Подлодка круто развернулась на месте, носом к югу, кормой на север к сети. Так держать, шесть десятых хода. Есть так держать, шесть десятых хода. Впереди на носовом полукруге экрана было теперь темное пустынное пространство, быстро захватываемое, словно клещами, боковыми частями сети. Уже оба крыла экрана почти сплошь затянуты сетчатой тканью с нашитыми на ней тюрьмы, тёмными пятнами и грозных пуговиц. Всё ниже и чётче она вырисовывается на куполе. Коридор впереди суживается на глазах. Смертоносный шар вокруг подлодки смыкается. «Проскочить? Успеем ли? Успеем ли?» — волновался старший лейтенант. На пальце его неподвижно лежали на клавиатуре. «Восемь десятых хода!» словно выстрел раздалось в ушах старшего лейтенанта команда Подлодка рванулась вперёд На заднем кормовом полукруге экрана сеть заметно потеряла ясность и линии, но коридор впереди продолжал смыкаться Огромное металлическое тело подлодки с непреодолимой силой влекло, тянуло к себе сотни и тысячи стальных магнитных голов, смертоносных чудовищ удваивая скорость их собственного бешеного бега. 10 десятых. Капитан уже не оглядывался, он весь устремился вперёд с горящими глазами, прикованными к экрану и сетчатому коридору на нём. Подлодка летела молнией, пронизывая тёмные глубины океана. Как далеко впереди простираются крылья этой проклятой сети. Сколько ещё их выбросит океан навстречу подлодке из своих недр? Это походило на игру со смертью. Капитан сжал кулаки. Горячий румянец проступил на его скулах, и судя по его сверкающим полным торжества и уверенности глазам, можно было подумать, что за эту игру платить будет кто-то другой. 11/10, крикнул капитан звенящим голосом. Весь Чты коридор превратился в узкую щель и на этом застыл. 12 «Двенадцать десятых и все, что возможно!» Это было нечто сверхъестественное. Все резервы были пущены в ход. Окруженная своей паровой рубашкой подлодка летела, словно раскаленный метеор, в космических межпланетных пространствах. На боковых крыльях экрана сеть превратилась в густую туманную ткань. Она не поспевала за подлодкой. Она уже безнадежно отставала от нее. Ещё в несколько мгновений серая пелена этой ткани стала отступать назад, на крылья экрана. Щель расширялась, стены коридора начали раздвигаться. Ещё мгновение носовой экран, словно под взмахом губки, очистился от ужасной паутины. Впереди лежал чистый свободный путь среди необозримых глубин океана. Вдруг громовой удар необычайной силы обрушился сзади на подлодку. Словно гигантский раненый кит она вздыбилась, провалилась вниз и вновь взмыла на несколько сотен метров. Затем, как будто брошенная чудовищной катапультой, скакнула вперёд и с удвоенной быстротой ринулась в пространство. Громовые удары следовали один за другим, сливаясь в непрерывный, потрясающий грохот. Белые снопы молний рассекали во всех направлениях кормовую полосу экрана. Казалось, треснуло дно океана, взорвалась сама оболочка планеты, и тысячи вулканов соединили свой рёв в один сверхъестественный, невыносимый для человеческого уха звук. Едва удержавшись на месте после толчка, старший лейтенант повернул побледневшее лицо к капитану. Капитан неподвижно стоял посередине рубки и смотрел на него с застывшей жесткой, торжествующей улыбкой. Торпеды по инерции продолжали нестись с обеих сторон друг к другу навстречу. Они столкнулись и теперь взрываются. Маневр удался. Полтонны машинного масла за борт. Двадцать кубометров водорода поджечь и за борт. На куполе экрана через несколько секунд появился огромный пылающий пузырь. Затем над спокойной поверхностью океана, словно от взрыва подводного вулкана, высоко вознеслась гигантская гора из воды и пламени. Гора осила и высокие концентрические волны начали свой дальний бег по поверхности спокойных вод. Итак, мы погибли, сказал с усмешкой капитан. Теперь уже никто сомневаться в этом не будет. И, повернувшись к старшему лейтенанту, приказал: 80-го хода. Лево на барт. Так держать. Подлодка описала округлую дугу к востоку. Курс прямо на норт. Поднять на поверхность правый разведчик. Грохот взрыва прекратился. Клубы ила поднятого со дна начали медленно заволакивать круговой экран. Трупы морских животных носились во всех направлениях. Поднять корабль до глубины 500 м. На чистом куполе экрана сияло светлое пятно солнца, стоявшего в зените. Несколько туманных пятен на облаках застыли вокруг него. Небо с облаками то падало, сжимаясь, словно стягиваемое обручем горизонта, то вновь стремительно поднималось, расширяясь в бесконечность. Это взлетал и припадал к воде инфракрасный разведчик. Океан был чист. Выше поднять разведчик. приказал капитан К северу далеко-далеко на горизонте мелькнули крошечные силуэты двух судов с грушечными султанными клубящегося дыма Есть. С удовлетворением сказал капитан, словно убедившись, что всё идёт так, как он ожидал. Три румба к весту. Так держать. Теперь посчитаемся. Скоро оминовала надобность в инфракрасном разведчике. Суда очутились в зоне видимости ультразвуковых прожекторов. Одним из этих судов был великолепный «Идзума» – 15-тысячетонный красавец-крейсер. Последнее слово военного судостроения с тремя мощными боевыми башнями, 12-тяжелыми 340-мм орудиями, дальностью боя в 32 километра, 6-торпедными аппаратами и 4-мя самолетами, и скоростью хода в 50 узлов. Капитан узнал его. Несколько поодарь от крейсера в стороне возвышался огромный океанский четырёхтрубный пароход. Убрать разведчик, 30-го хода, отдал команду капитан. Он нажал кнопку возле небольшого овального экрана под щитом управления. На экране показалась камера носовой ультразвуковой пушки. Главный акустик Толстяк Чежов сидел в кресле. Перед ним светился экран, и на нём вырисовывались чёткие силуэты дымящегося крейсера и парохода со множеством сующих вокруг них катеров, шлюпок, вильботов. В закав в небе хищно кружил большой белый с яркими красными кругами под крыльями самолёт. Приготовиться к бою, отдал команду капитан. По крейсеру. Цель металл. «Только металл, людей не трогать!» «Есть готовиться к бою, только по металлу», — подтвердил Чижоу, торопливо что-то подвинчивая, поднимая, передвигая. «Бить по днищу, до ватерлинии, на пять десятых мощности, внимание!» На глубине пятисот метров подлодка тихо приближалась к закованному в сталь судну, грозно ощетинившемуся во все стороны длинными мощными стволами орудий. На экране ясно видны были маленькие фигурки людей, хлопотавших на палубе, силу этой офицера, наблюдавших с командного мостика поверхностью океана в той стороне, откуда сейчас тихо подходил пионер. На борходе две лебёдки с одного борта поднимали из воды и сворачивали в цилиндр широкую, почти во всю длину судна, полосу металлической сети с пустыми гигантскими ячейками. Видно было видно, что и с другого борта парохода другие две лебёдки заняты были тем же делом. Было ясно, что пароход техническая база крейсера извлекал остатки неиспользованной сети. Стоп, приказал капитан подлодки, тотчас остановилась на месте. Внимание! отдал капитан команду чежрову. Целься. Звук Отсек носовой ультразвуковой пушки, за ним центральный пост управления и наконец весь огромный подводный корабль наполнился сдержанным музыкальным гудением, словно от работы мощной динамомашины. В первую минуту на внешнем виде крейсера ничего не изменилось. Ультразвуковая пушка работала лишь на 50% своей мощности. Вдруг среди офицеров на командном мостике крейсера возникло движение. Словно сорванный ветром, они быстро сбежали вниз, нос и корма крейсера постепенно стали подниматься кверху, и его середина уходить вниз, и встроенные почти изящные линии бортов стали всё заметнее принимать форму дуги. Началась паническая беготня людей по палубам. Весь силуэт корабля от киля до радиантной антенны был ясно виден на экране подлодки. На глазах у капитана и старшего лейтенанта середина подводной части крейсера стала растягиваться, расползаться, словно глина. Спустя лишь одну минуту после начала ультразвуковой атаки середина, обращённого к подлодке борта корабля, неожиданно и сразу вдавилась внутрь его, потом вдруг, как огромный пузырь, лопнула, и гигантская струя воды ворвалась в трюмы и в машинное отделение, в артиллерийские погреба. Крейсер сразу осел, в несколько секунд набрав чудовищную порцию воды. Не помогли ни подводные противоминные утолщения бортов, ни многочисленные водонепроницаемые переборки. Мощный поток воды сделался полновластным хозяином своей добычи великолепного крейсера, красы и гордости императорского Восточно-Азиатского флота. «Прекратить звук!» Отдал команду капитана и повернул бледное лицо к старшему лейтенанту, добавил. «Надо дать людям время для спуска шлюпок». Крейсер медленно погружался своей серединой в воду, все выше, задирая кверху нос и корму. Один за другим слетали на воду катера, моторные лодки, вельботы, шлюпки и быстро наполнялись людьми. Со всех сторон к погибающему кораблю неслись многочисленные мелкие суда, работавшие до сих пор на море поодаль от него, и спасательные шлюпки с парохода. Разрешите доложить, послышался позади голос Плетнева. Ради стоял у дверях с пачкой радиограмм. Что-то там у вас? отрывисто спросил капитан. Крессер и Цума непрерывно шлёт сигналы о бедствии, сообщает, что тонет. говорит, что по неизвестной причине правые и левые борта расползаются, открыв доступ в воде. Хорошо. Принимайте дальнейшие сообщения. Капитан Унов повернулся к экрану. Все палубы уже очистились от людей. Лишь одинокая приземистая фигура командира крейсера продолжала неподвижно стоять на верхнем мостике. А вот он прощально приложил руку к козырьку. Вся масса мелких судов, скопившаяся около медленно погружавшегося корабля, сразу широким веером рассыпалась далеко вокруг него. "Ясно", проговорил капитан. "Все сошли с корабля. Пусть теперь расплачивается за всех один этот волк". "Звук!" резко скомандовал он главному акустику. "На полную мощность!" Все помещения подводного корабля наполнились величественной симфонией потрясающей силы. Через полчаса Пионер стремительно мчался к югу и унис, созывая на сборный пункт всех членов команды, оставленных им в глубинах океана на время битвы с коварным врагом.